Глава семнадцатая Столетний платан рос на лужайке у западного фасада монастырского здания. Ксения проходила мимо этого дерева каждый раз, когда возвращалась на Ноланверт. Вообще-то она не покидала бы остров, но иногда сестра Адальберта просила ее заменить в хозяйственных поездках которую-нибудь из монахинь. Обязанности работать в монастыре у Ксении не было, но отказать представлялось ей неудобным тем более, что это случалось крайне редко, можно было предположить только в исключительных обстоятельствах. И то сестра Адальберта стала обращаться с такими просьбами лишь месяца через три после того, как Ксения с Фанькой поселились в монастыре. Сергей оставил ей все деньги, вырученные за коллекцию дяди Стася, и сказал, что монастырь получил пожертвование за ее с дочерью пребывание на острове, поэтому ее не должна беспокоить финансовая сторона дела. Но финансовые дела одно, а человеческие — другое. Сестра Адальберта была без навязчивости доброжелательна к ней, терпелива с Фанькой. И сказать «нет» на эти ее редкие просьбы помочь сестрам привезти молоко с Роланс Богина с фермы, которая поставляла его для монастырской кухни, или, как сегодня, забрать в Римагинской лавке большой заказ полотна для постельного белья, было бы верхом неблагодарности. Ксения свернула на лужайку к Платану. Дерево стояло у всех на виду, но, сидя под ним, она странным образом чувствовала полное свое одиночество. Неизвестно, имело ли значение, что посадил это дерево композитор Лист, и, скорее всего, не имела. Ксения не училась музыке, слуха у нее не было, и какого-то специального внимания к Фернанцу Листу не было тем более. Но когда, прислонившись спиной к теплому пятнистому стволу, она сидела под раскидистой кроной, Мысли ее текли особенным образом. Течение реки к лету стало спокойным, и течение моей жизни тоже. Но правильно ли это, Сережа? Правильно или нет, но это хорошо. Ты перенесла много потрясений, Кэсси, и тебе надо от них отдохнуть. Но ведь спокойствие не навсегда, и мне потому тревожно. Так ведь и течение успокоилось не навсегда. И ничего. Сказал бы, что так жизнь устроена. Но ты не нуждаешься в банальностях, моя родная. Стоило ей начать с ним безмолвный, из одних только мыслей состоящий разговор, как безмолвие сразу наполнялось его голосом, интонациями. И уже через минуту она не только слышала его, но и видела. Светлый его взгляд, устремленный на нее, и серебряный трепет его волос в трепете древесных листьев. Ох, не надо позволять себе такой разговор вообще. Слишком мучительна эта иллюзия. Но таким наполняет счастьем. Я так рад, что ты сейчас в безопасности, Кэсси. Но ведь ты не со мной. И именно поэтому, к сожалению, я не могу сделать твою жизнь безопасной. Но это же ты привез меня сюда. Вот и смотри на солнце сквозь листья, а я буду смотреть на тебя. Боюсь тебя это разочарует. Не бойся, на тебя можно смотреть бесконечно. Помнишь, в Алжире ты спала больше суток от потрясения после тех наших портовых перепятий. Я встревожился, жевали, заглянул к себе в комнату и не мог понять, почему смотрю на тебя и смотрю. Решил, что волосы у тебя как песок, и это, вероятно, вводит в некоторый пустынный транс. Мне тогда и в голову не могла прийти настоящая причина. Она улыбнулась. И сразу поняла, он правда радуется, что она чувствует себя в безопасности и может улыбаться. Когда Сергей сообщил, что она с Фанькой проведет некоторое время во францисканском монастыре на Рейнском острове Ноненверт, Ксения осторожно спросила, почему он считает это более надежным, чем остаться в Гамбурге. Ведь в огромном портовом городе можно затеряться, а остров, наверное, небольшой, и все там на виду. И он объяснил, что папа Римский подписал с Гитлером конкордат, по которому католической церкви Германии предоставляется свобода в ее внутренних делах, Церковь же в обмен на это не вмешивается в дела государства. И когда год укрывался в Бенедиктинском монастыре Аденауэр, обер-бургомистр Кёльна, которого Гитлер уволил за то, что он приказал снять флаги со свастикой, развешанные по городу к визиту рейхсканцлера, не тронули даже столь видного противника. — А вы тем более будете в безопасности на Нонанверте, — сказал Сергей. — Кто об этом договорился? — Кто сделал взнос монастырю, Ксения спрашивать не стала. Владивостокский транзитный лагерь и подвал на Миллионке никак не становились воспоминанием. Она просто не находила в себе больше сил бояться. И это помогло ей успокоиться. И сидела теперь, закрыв глаза, прислушиваясь к шуму рейнских волн и шелесту платановых листьев. «Извините, что отрываю вас от ваших мыслей, фрау Майер», — услышала Ксения. «Но я отниму лишь несколько минут. Вы позволите?» Голос у сестры Адальберты был такого глубокого тембра, что при его звуках представлялась высокая красавица с темными, как ночь, и страстными очами. В действительности же она была маленькая и светлая, как сухой листок. Ее близко поставленные глаза были расчерчены серыми лучами, и выражение глубокого внимания никогда не уходило из них. Сколько ей лет, понять было невозможно. Может быть, сорок, может быть, пятьдесят. Ксения подумала однажды, что эта женщина пребывает в том слое времени, в котором возраста не существует. «Конечно, сестра Адальберта, я вас слушаю». Ксения хотела подняться с земли, но та сама села рядом с нею на траву. «Я хочу попросить вашего позволения...» «Учить Фанни пению», — сказала она. «Вы могли бы и не спрашивать», — улыбнулась Ксения. «И разве она уже не учится?» «Она поет в хоре, но я возьму на себя смелость утверждать, что ей надо именно учиться и серьезно». У нее абсолютный слух. «Надо же!» — Ксения изумленно покачала головой и, спохватившись, поспешно добавила — К сожалению, у меня не было возможности проявить к ее способностям должное внимание. Я рада и благодарна, что это делаете вы. Тогда же, перед отъездом из Гамбурга, Сергей сказал, что она должна будет говорить о Фанке. «Твой муж — археолог. Ты сопровождала его в экспедициях по Сахаре, поэтому не могла уделять внимания ребенку. Ты очень об этом сожалеешь, но так уж вышло, что все свои шесть лет девочка провела не с тобой, а на руках берберских нянек» и не получила должного воспитания. Выросла, как пустынная колючка. И добавил, заметив удивление в ее глазах. Иначе не объяснить ни акцент, ни манеры. Вернее, полное их отсутствие. Фаньке такое объяснение понравилось. Она тут же спросила, едят ли берберы людей, и получила указание побольше молчать и всему учиться у монахинь. Это последнее ее совсем не вдохновило, но спорить с Сергеем она не стала. «Фанни старается, насколько может», — сказала Адальберта, — «и почерк у нее улучшается. Конечно, чрезмерная живость мешает ей во время уроков, но с возрастом она сделается усидчивее и сможет стать настоящей ученицей, а до тех пор ее будет выручать сообразительность». В монастырском интернате училось 200 девочек, и хотя все они были старше Фанки, ей разрешили присутствовать на уроках, чтобы понемногу учиться читать, писать и считать. Фанька начала была ныть, что скука в школе смертная, и ничего у нее в голове не помещается, и лучше она будет при кухне. Но Ксения велела ей освободить голову от глупостей, тогда в ней найдется место для знаний, и скука развеется. На монастырскую кухню Фанька, впрочем, бегала тоже. Картошку она чистила с невероятной скоростью, снимая тончайшую кожуру, и ей за это перепадали всяческие лакомые кусочки приготовки. Их жизнь на Нонанверте можно было считать идиллической но Ксения без малейшего сожаления променяла бы эту идиллию на известие, что появилась возможность вывести ее из Германии. Правда, Сергей сказал, что едва ли это получится раньше осени, поэтому она заставляла себя не думать о том, когда и кто принесет ей такое известие. Но каждый раз, когда паром причаливал к монастырской пристани, она ловила себя на том, что вглядывается в лица прибывших с мыслью, нет ли среди них этого вестника. Сегодня утром к матери Регии приезжали уполномоченные из Бонна, сказала Адальберта. Она произнесла это тем же ровным тоном, каким говорила о Фанкиной учебе, и все-таки ее голос едва заметно дрогнул. Может быть, Ксения поняла это как раз потому, что особенно внимательно прислушивалась к сообщениям о любых визитерах. Да? Неопределенно вежливо проговорила она. После их визита мать Регия сказала, что грядет беда. Сердце у Ксении взлетело к горлу. Холодная пустота разлилась в груди. Она физически это ощутила. «Какая же беда?» Думала, не сумеет спросить, просто губы не разомкнутся. Но спросила. «Война», — ответила Адальберта. Вероятно, она начнется в ближайшие дни. Почему вы так думаете? Как от щелчка пальцем по сосуду замерзающая в нем вода мгновенно превращается в лед, точно так пустота у нее внутри превратилась в собранность, холодную и структурированную. Они сказали, что уже завтра у нас здесь будет организован лазарет на сто пациентов. Велели освободить под него помещение. И завтра же сюда прибудут военные. «Но пациенты не появятся так скоро», — заметила Ксения. «Даже если...» Она едва удержалась от слов, «даже если война начнется прямо сегодня ночью». «Военные прибудут, чтобы установить зенитные орудия. Сначала на южной части острова, потом на северной. Или, наоборот, возможно, я перепутала очередность. Конечно, сестра Адальберта была в смятении. Иначе никогда не перепутала бы порядок каких бы то ни было действий. Можно сказать ей, что они все равно никак не смогут этому помешать. Но странно говорить монахине, что на все воля Божья. Она и сама в этом убеждена. Ксения молчала. А Дальберта перевела взгляд с травы на ее лицо и сказала. «Простите, что потревожила вас дурными известиями. Я почувствовала такую растерянность, когда мать Регия сообщила нам о грядущей войне, что мне стало стыдно перед сестрами». А перед вами я почему-то не стыжусь своих слабостей. Хотя это нехорошо с моей стороны. Ничего, сказала Ксения. Я тоже нахожу покой в общении с вами. Наверное, оно прервется. Почему? не поняла Ксения. Думаю, вам надо написать мужу, чтобы он поскорее вызвал вас с Фани к себе. В Сахаре вам теперь будет спокойнее. И. Фрау Майер. Извините за непрошенный совет, но напишите ему так же, чтобы он именно вызвал вас, а не приехал за вами. Нет сомнений, что со дня на день объявит мобилизацию. Неизвестно, что дало ей возможность понять, что муж Фрау Майер не любитель повоевать. Ее в этом убежденность, наверное, должна была бы ксению насторожить, но во всей натуре сестры Адальберта настолько не было ничего темного и скрытого, что можно было не сомневаться. Она сама уверена, что мужчине не следует сейчас приезжать в Германию, раз уж ему повезло оказаться вовне. «Я сегодня же напишу мужу», — ответила Ксения. Писать было некуда, но сообщать об этом Адальберте не было нужды. Мне так жаль, что Фани уедет, и я недолго смогу заниматься с ней. Но все-таки дам ей столько уроков, сколько удастся. Может быть, когда-нибудь это принесет ей пользу. Ведь любое дело важно правильно поставить в самом начале. Колокол зазвонил к вечерней молитве. Сестра Адальберта поднялась с травы, отряхнула белую тунику и, кивнув на прощание, пошла к монастырской часовне, из-под фигурного купола которой доносился колокольный звон. Война. И она в стране, которая эту войну начинает. Ксения считала бы, что находится у самого истока зла. Но ведь последние десять лет ее жизни в Москве прошли у такого же истока. Теперь она лишь сознавала, что зло имеет как минимум еще одно царство. И сколь же запутаны его пути. Вероятно, это Сергей и имел в виду, сказав, что для победы над ним потребуется сложно организованное усилие. Ксения думала обо всем этом, идя по монастырскому двору. Дворов у огромного из пяти флегелей состоящего главного здания вообще-то было два. Квадратные, с галереей. Они так гармонично организовывали пространство, что многонаселенность монастыря была почти неощутима. А сейчас, во время вечерней молитвы, в обоих дворах и вовсе было пустынно. Оказавшись на Ноненверте, Ксения недолго сомневалась, посещать ли ей службы. Жить в монастыре и не ходить к общей молитве Это выглядело бы слишком демонстративно. А поскольку, не испытывая тяги к обрядам, она не испытывала и отторжения от них, то сочла за благо придерживаться монастырских порядков. Крещена она была в православии, но еще в детстве, когда жила в Германии с мамой, лечившейся в Шварцвальдском санатории, та сказала, что молиться можно в любой церкви, и Богу нет никакой разницы, будет она креститься слева направо или справа налево. «А можно не молиться ни в какое», — добавил тогда папа, который, как она позже узнала, был агностиком. Служба уже шла. Ксения не стала проходить ближе к алтарю, через всю пятипролетную часовню, села на краю последней скамьи. Школьницы пели на верхней галерее, высокие их голоса трепетали под крестовыми сводами. В какую-то минуту один голос стал солировать, и хотя невозможно было понять, кому он принадлежит, Ксении показалось, что поет Фанька. Ужас пронзил ее. Впервые с той минуты, как она услышала известие о скорой войне. Только теперь, вместе с высоким детским голосом, это известие по-настоящему было ею осознанно. Вошло в ее плоти кровь. О том, что никто не придет. Назад. Ксения была не музыкальна, потому, наверное, не само по себе пение, а вызванная им в памяти строчка из стихов Блока выразила то, что она почувствовала. Главное, что она почувствовала. Она еле дождалась конца службы и первой вышла на улицу. Сумерки уже сгустились, холодом веяло от воды. Ксения спустилась к реке. Быстрые рейнские струи мчались у самых ног, и слова «Никто не придет назад» делались от этого неотвратимыми. Но закончатся же наши беды когда-нибудь. Не бессмертные же мы, чтобы мучиться здесь вечно. Не думай об этом сейчас, Кэсси. Я стараюсь, Сережа. Но единственное, что приходит мне в голову, как утешение, что все это закончится вместе со смертью, это не утешение. Но я не нахожу другого. Подумай о простых вещах. А каких же? Да о любых. В пиванской зоне жара летом стояла почти как в Сахаре. Но воздух там влажный и дышать поэтому гораздо тяжелее. Еды нам почти не давали. И я вспомнил, как мы шли с тобой по французской набережной Вальджа Зайри, и ты вдруг сказала, что когда бедуины испытывают голод, то кладут себе на живот камень и голод проходит. Это был мой первый день с тобой я так была этим взволнована, что от растерянности сказала какую-то неважную ерунду и совсем не кстати. Оказалось очень даже кстати. Чего-чего, а камней в пива не хватало. Выбрал поувесистее возле камни дробилки и положил себе на живот. И что? И голод прошел. Как всегда, его голос растворился в воздухе как раз в ту минуту, когда она хотела продолжить разговор. Впрочем, она хотела говорить с ним всегда, так что подходящие минуты для расставания все равно не нашлось бы. Камней хватало и здесь. И скала на левом берегу Рейна тоже была увенчана камнями, развалинами замка рыцаря Роланда. Когда две недели назад Ксении ездила с сестрой Иводией за молоком на ферму, расположенную близ этих развалин, та сказала, что с от замка оконной аркой связана какая-то старинная история. Ксения спросила, какая именно, но Водя ответила, что какая-то любовная и потому неважная. «Надо будет расспросить Адальберту», — подумала Ксения. Это незаметным образом придало ей бодрости. Или не это? Она не знала. Но то, что чувствовала у себя внутри, что не давало обрушиться ее силам, было так же реально, как каменная арка Роланда У нее перед глазами.